Глава 9 Август 2016 Санкт-Петербург Свистать одно, искать совсем другое. С чего начинать, когда начинать не с чего? Для начала стоит попробовать обратиться к классике жанра, то есть поискать женщину, раз уж она так или иначе причастна к событиям. Кого? Ее. Джулию, напарницу бизнесмена-камикадзе по роковому прыжку. Конечно, ожидать обнаружения реальной дамы с таким именем и фамилией было бы слишком самонадеянно. Почему она столь явно обозначила фальш? Уму непостижимо. Скорее всего, просто в шутку. Или, полагая, о легендарной героине классического английского романа в России никто не вспомнит. Причем, как оказалось, вполне справедливо. Ни Ваня, ни укладчик Михалыч, ни барышня-диспетчер аэроклуба, не все, как один принимавший участие в разборе полета менты, не обратили внимания на просто кричащую, по мнению Бориса, липу. Он обратил, но никого не посвятил. Зачем говорить? Смысл? Никакого. Ответ известен заранее. А давай ради смеха глянем, сколько в нашей стране Не говоря о мире, сыщется, скажем, Ан Карениных. Пара сотен, точно. Размышляя на отвлеченные темы, Боря вспомнил показания рыжего Ванюши. Загадочная десантница умчалась в туманную даль на мотоцикле, подсела сзади к какому-то вроде пацану. А почему, собственно, пацану? На переднем сидении вполне могла оказаться и женщина. Спортивная, худощавая, стройная, такая же, как и прыгунья. Боря сел за телефон. Впрочем, сел не совсем правильно. Нащелкал на мобильнике нужный номер и поговорил. Через час он уже знал. Из городских отелей за субботу и воскресенье выехали всего три пары женщин, подходящих по возрасту и, самое главное, иностранок. И одна из шестерых носила имя Джулия. с очень распространенной американской или английской фамилией Смит. Ее напарница звалась Синтия Робертс, эквивалентно русским Маша Иванова и Света Кузнецова. Аэропорт не помог ничем. Вокзалы? С любого из них можно укатить, не предъявляя паспорта в тысячу мест. Попытаться каким-то образом влезть в базу погранслужбы? Не пустят. еще и неприятностей не оберешься, а толку никакого. Если неизвестный поезд увез в неведомом направлении парочку американских гражданок, заинтересовавших репортера, то с этим уже ничего не поделаешь. В Эрмитаж зашел лично и ушел ни с чем. Какие стажерки? Из какой Англии? Понятно. Неудачливые охотники, промазав по зайцу, когда-то говорили, насыпал соли на хвост. Охоту в ее буквальном понимании Борис надух не выносил, как и охотников. А вот подвиг. Поехать на вездеходе в лес, либо какую-нибудь саванну с собаками, ружьем, биноклем, чтобы выследить и убить зверя, заведомо не имеющего ничего сравнимого с твоим арсеналом. Еще и прибор ночного видения прихватят. «Ты пойди туда с голыми руками, Или с ножом, луком, стрелами? Слабо? Но охотничьи чувства знакомо каждому журналисту. И сейчас первое разочарование сменилось азартной уверенностью. Он прав. Дамочка совсем не случайно оказалась в паре с покойничком и прекрасно знала, как закончится его прыжок и почему. Иначе бы не скрылась так стремительно и бесследно. Ее найти не удастся. Хорошо. Одна ниточка оборвалась, потянем за другую. Она есть, тоненькая, почти безнадежная, но есть. Извечно риторический вопрос, что в имени тебе моем, в данном случае вполне уместен. Главное задать его правильно, и кое-что прояснится. Итак, начнем. Откуда? Откуда? Кто и где знает человека лучше всего? В семье, на работе. Поехали. Трубку сняли после второго гудка, как будто родители покойного ждали звонка. Слушаю, Тришин, голос сухой, бесцветный. Старый. Здравствуйте, Владимир Егорович! Позвольте выразить вам искренние соболезнования. Выразили. Дальше. «Кто вы и чего вам надо?» «Шацкий, Борис. Специальный корреспондент. Достаточно. Никаких интервью не будет. Мне не о чем с вами разговаривать». Связь оборвалась. Борис, чувствуя себя последней скотиной, набрал номер повторно. «Извините, вы неправильно поняли. Мне нужен только ответ на один. Всего один вопрос». «Говорите». «Вам известно, почему у покончившего... Простите, у вашего сына было прозвище Тривиль. Три... Что? Как вы сказали? Тривиль. Н нет, мне об этом ничего не известно. И не звоните больше. Опытные экспериментаторы твердо знают. Отрицательный результат тоже результат. Отрицание бывает разным. Борису стало ясно. Отец знает, но не скажет. Докучать пожилому человеку, потерявшему единственного сына, не следует. Надо искать дальше. Телефон – хорошо, а машина – лучше. Сворачивая на указателе Норд Пак 3 к огромному параллелепипеду у порта, Борис был вынужден притормозить, пропуская нагло подрезавший его черный внедорожник. Тот, бесцеремонно проскочив мимо кирпичей, запрещающих въезд, влетел в ворота и скрылся за углом здания. А ему пришлось остановиться по команде охранника, предъявлять редакционный пропуск, четверть часа объяснять, он не просто так, а по неотложной необходимости. Чисто из вредности позоров напоследок заснял Цербера, убедив бдительного стража, «Так надо, для пользы дела». Приемная директора симпатичная барышня с припухшими глазками и размазанным макияжем, явно от недавних слез, попыталась преградить ему путь. Но почему-то прикрыла стройным телом не массивную дверь с табличкой «Директор» и уточнением чуть ниже «Тришин Д.В», а вход поскромнее, напротив, без табличек. Боря, для отвода глаз направившись сначала к главной двери и таким образом слегка расслабив девушку, в последнюю секунду сменил направление и обошел барьер. «Простите, вам должны были позвонить». Закрывая дверь перед носом возмущенной секретарши, репортер повернулся в направлении стола заместителя главы концерна и онемел. Зам, о котором Борису было уже известно, это Лобов Александр Иванович, 35 лет, женат, несудим, стоял перед ним в полуголом виде. И не просто, а с двумя гирями в руках. Увидев выпученные глаза визитера, он пробормотал что-то вроде «Вот блин, задолбали!», швырнул правую железяку к потолку, поймал, отправил на диванчик в углу кабинета. Повторив тот же трюк с левой, бросил «Отвернись!». Борис послушно отвернулся, подождал пять секунд. «Входите!» Снова повернувшись, журналист убедился: все в порядке. За столом сидел крупный, но не толстый мужик в обычном офисном прикиде. Белоснежная рубашка, галстук, пиджак висит на спинке стула, руки аккуратно лежат на столешнице. Гладко выбритое лицо короткая стрижка. Взгляд выражает гостеприимство и добродушие, а пудовых кругляшей, как не бывало. Вам должны были... Звонили, звонили. Невские зори? Нет, ночной кошмар. Спецкор позоров. Борис. О, кошмар. Какой ужас вы по поводу... Я по поводу предполагаемого самоубийства вашего директора. Не моего, а предприятия. Да, да, вашего предприятия. Не моего. Их. Кого их? Приставка в названии склада, извиняюсь, фирмы. означает не номер. Один-два не ищите. Три – значит тришин. Это семейный торговый дом. Я человек со стороны. Тягла. То есть доли в бизнесе нет, не имею. И поэтому никакой выгоды угробить шефа у меня не было. Вы так говорите, как будто не очень его любил? Да, то есть нет, не любил. Но я его не убивал. и никак не способствовал. Мне здесь хорошо платят. А почему, как вы думаете, он мог срезать себе купол? Не удивляйтесь, я в курсе вчерашней находки. Не знаю и знать не хочу. Мне странно, что он не пролетел прямиком к чертям. Погодите, ну о мертвых или хорошо, или ничего? Не тот случай. И Димон не тот человек. Вы считаете, считали его... «Нехорошим? Хуже? Непорядочным?» «В деловом отношении или личном?» «В деловом. Никаким я его не считал. Он таким и был. Это все?» Заместитель покойника выразительно обвел рукой вокруг себя заслуга его папаши. Тот светлая голова, железная воля. Только сердце оказалось слабовато. Он и меня взял, подучил. «Я уйду. Через месяц-два...» Склад повалится, а без Димона проживем. Еще и свободней станет, меньше дури разгребать. Дури? В смысле наркотиков? Совсем. Собеседник показал Борису на висок. Это не по моей части. Если найдется какая-то муть, то из его личной доли. Без проводки по счетам. Через меня все чисто, хоть экскаватором рой. Мне, понимаешь ли, приятно быть не только богатым. Ну, еще и свободным. Борис про себя автоматически досказал. И живым. А дурь это о чем? Да он же в делах полный ноль, если не хуже. Когда батя, это мы так Тришина-старшего называем, так вот, когда батя слег, он сунулся порулить. Полгода я разруливал. Седьмой год рулю, и все путем. Ну, не за это же его в пекло. Слушай, хозяин кабинета достал портсигар. Куришь? Угощайся. Ничего, если на ты. Спасибо, я свои. Борис прикурил от предложенного огонька. И все-таки насчет чертей. Ты его видел? Там или живого? Ну, там вряд ли что-нибудь приличное. Живого? Нет, только на фото. И как впечатление? На фотографиях, прошедших по всем городским газетам и газетенкам, Представал рослый, обаятельный красавец. Белокурая бестия. Широкие плечи, отличная осанка, шикарная одежда. Правильные черты мужественного лица, высокий лоб, прямой нос, изящный обрез губ. Ясные голубые глаза, открытая располагающая улыбка. Половина киностудии мира, не торгуясь, отдала бы миллион за шанс снять такой типаж. а вторая половина – два. «Бабам, наверное, нравился». «Не то слово». «Видал, Ирка хнычит». «В приемной?» «Ага». «Дура». «Повезло ей, что ему до нее дела не было». «Ходок был?» «Ну, так вот». «Если по твоей, примеру, директор газеты...» «Редактор. У нас не директор. Главный редактор». «Да, главный ваш. Твоей жонке под юбку полез. Ты бы что сделал?» «Я не женатый». «А был бы? Или не к жене, а к подруге? Или ты это, голубой? Не похож. Нормальный. А полез бы я, как все, по морде?» «Сразу?» «Он мне вообще-то не чужой?» «Другу сразу не годится. Сначала сказал бы пару ласковых. Типа?» «Спросить полагается, не жмут ли зубы?» «Вот и у меня с Димычем вышел разговор. Он, видишь, считал все бабы его». По определению. И мою как-то на между собой чики тисканул. Ну, я взял его за хобот. Прям. Борис позволил себе усомниться. Покойник габаритами не уступал, а, пожалуй, превосходил сегодняшнего собеседника. Вот так и взял. А ты не удивляйся, хвастаться не буду. Самбо, слыхал? КМС. Типа пяткой в лобешник, решил подразнить собеседника газетчик. Тот, однако, просчитал дешевую провокацию. Кончай гнать. Я этих всяких кия-пяточников троих в узел завяжу. Дима думал, раз накачанный сразу крутой, на тренажерах мяса можно набраться, а сила малость другое. Хобота у него, конечно, нет. За клешню взял и сказал, ты, падла, можешь меня завтра уволить, а сегодня, если еще дыхнешь в ту сторону, я тебе яйца вырву и в глотку запихну. «Уволил?» «Ха, уволил. Он же с был. И понимал, без меня ему останется только продать все по дешевке и плакать. До пенсии по возрасту. Короче, я к его самомачилову не причастен. Кстати, менты уже спрашивали. «Вообще-то я не за этим». «Тогда зачем?» «У вас тут его как называли? Тришка? Тритон? А может, Тривиль? Да ничего похожего». Работяги и офисные, что попроще по имени-отчеству, как положено. А свои кто напрямую? Димон, Димыч. Точно? Тревиль, ты хоть слышал? Точнее не бывает. Слышать ты, конечно, слышал. Дюма читал, кино смотрел. Мушкетеры, как же. Только вот к нашему покойничку это никак. И никаких соображений, откуда могла взяться такая кличка? Откуда вообще берутся клички? Вот меня знаешь, как в школе звали? И до сих пор. Иногда. «Лоб?» «Точно. Тебя позор? Поза? А может, срам?» Но ты сказал. Позоров – псевдоним. По фамилии я Шацкий. Звали сначала Шахом, потом Чацким. Объяснимо. Так у меня дом, типа дача, на Черной речке. Там забрел один, я его сторожем пристроил. Так он сразу ясно. Белый. Белобрысый, вдобавок седой, как лунь. Говорит, после флота такой. А на к нему еще кадр завернул». У того полный рот золота, и крикуха соответствующая, блесна. Боря насторожился. Кличка показалась знакомой. Вообще-то, не все золото, что блестит. Может, у него там титан? Да, не подумал. Получается, я его переоценил. Еще вопросы. Борис, понимая, управляющему оставшемуся без головы недопространных бесед на отвлеченные темы. Встал и с удовольствием пожал крепкую сухую ладонь. «Спасибо. Извините за беспокойство». «Не за что». И не утруждаясь коммуникационными приспособлениями, зам покойного директора громогласно воззвал. «Ирка, хорош рыдать. Давай всех ко мне». Слегка оглохший репортер попятился к двери, а самбист, извинительно разведя руки, пояснил. «Надо думать, как дальше жить». Август 2016 Остров Котлин. Начальник отделения участковых полиции острова, майор Чеботарев, положил трубку. Не хватало только вляпаться в какое-нибудь скользкое и липкое дельце с забугорными фигурантами. Или фигурантками. Что этому писаке взбрело в голову? «Интерпол». с какой стати международная организация станет копаться в сомнительных делишках нашей северной столицы. Это если раскроем какую-нибудь крупную наркоаферу, а еще лучше тайные переводы миллиардов куда-нибудь на Кайманы, они с радостью возьмутся. И то не рыскать, а лавры пригрести. Проходили. Знаем. Подумаешь, очередной ловец адреналина допрыгался. Парашют он и есть парашют. В сущности, кусок тряпки с веревочками по бокам. Вспомнив первобытный ужас, пронявший его, что называется, от корней волос до кончиков ногтей, он машинально поежился. Тогда, еще в училище, друзья-однокашники позвали с собой на аэродром, предложили прыгнуть разок. Для начала в тандеме с инструктором. Да ну его в болото! Кстати, как раз в болото он, этот плейбой. там, на берегу, и шлепнулся со всей положенной тиной, грязью и пиявками. Там же не проехать, не пройти. Нашли только на третий день, считай, случайно. Все оставшееся от здорового мужика в итоге поместилось в клеенчатый мешок, даже кости в дребезги. Уцелел только череп, потому что в шлеме. Гуляш. Хорошее сравнение. Был гуляка, стал гуляш. А журналюга тут как тут. Успел, зараза, пообщаться и с летчиками, и с аэродромными. Оказалось, покойник время от времени прыгал не один, а брал себе в пару дамочек, не слишком молоденьких, но все какие-то особенные. Тоже любительницы риска, адреналина. Что-то он там в воздухе с ними делал такое, что после увозил с собою заплаканных, успокаивать. А мужья? Да, среди любительниц парашютного экстрима преобладают холостячки. И все-таки не каждому понравится, если с его женой или подругой проделывают всякие успокоительные штучки. Вот и допрыгался, как пить дать. Но если так, надо возбуждать, изучать. А чего изучать-то? Согласно рапорту участкового толкового капитана Стеклова, там вообще банальный суицид, самоубийство. изощренная, с использованием современных технических средств, аэроплана, парашюта и даже специального кнопочного ножика. Но все равно никто этого новариша не мочил, сам себя порешил, и весь сказ. Все, дело закрыто. Парашюта не нашли, подумаешь, рано или поздно найдут. В море чего только не тонет, а после всплывает, и его тряпки всплывут. Только это ничего не изменит. Престарелые родители уже спрашивают, когда можно забрать останки, похоронить по-людски. Кремация в таких случаях лучший способ. Меньше проблем, вони и прочего непотребства. Сегодня же распоряжусь, пусть выдадут. Им и мы так досталось выше крыши. Ничего за зря томить. Майор снял трубку, набрал знакомый номер. Товарищ подполковник, да-да, он самый. Докладываю, как приказано. Подтвержден суицид. Как по кому? Поэтому, по самому Тришину. Да, точно. Нет никаких сомнений. Спасибо. Служу в России.